свежескошенной травы. Блестели звезды, отражаясь в лужах, которые она огибала, направляясь к откосу за кирпичной стеной. Кедры подпирали небо, равнодушные к изящной фигурке с развивающимися волосами и горящими глазами, промелькнувшей мимо. «Подожди меня!» – крикнул ей Рик, пробираясь по малознакомой дороге. Сильвия бежала, не оглядываясь. «Остановись!» – закричал он. «Не могу, мы опаздываем!» Внезапно Сильвия, не пропуская Рика вперед, появилась перед ним. «Проверь свои карманы», — сказала она, задыхаясь и блестя глазами. «Выбрось, ну выбрось, все металлическое, ты же знаешь, что они не переносят металл». Рик сунул руки в карманы. В пальто нашлись мелкие монеты. «Это?» «Да», — Сильвия выхватила монеты и швырнула их в темные заросли лилий. Кусочки металла прошуршали между влажных стеблей и исчезли. «Что-нибудь еще?»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 и кинулась в выжженный круг, оставшийся после вознесения в небо толпы ангелов. «Я не могу ничего поделать. Я принадлежу им. Они моя семья, мой народ, как и ушедшее поколение, далеко в прошлом». «Что ты хочешь этим сказать? Они мои предки, и когда-нибудь я присоединюсь к ним». «Ты маленькая ведьма», — сказал Рик. «Нет», — ответила Сильвия, — «не ведьма, Рик».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 «Но ты единственная, кто обладает такой способностью!» «Ну, физически я ничем не отличаюсь от прочих», — сказала Сильвия. «Я могу видеть, вот и все, видеть. До меня приходили другие, святые, мученицы. И когда я была ребенком, мать прочитала мне о святой Бернадетте. Помнишь, где находилась ее пещера? Рядом с больницей. Они кружили вокруг, и она увидела одного из них».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 Улис вырыл в земле канаву, и, чтобы привлечь духов, наполнил ее кровью. Они — тени другого мира. «Верно», — согласился Рик. «Я помню. Призраки умерших людей, живших раньше. Все, кто здесь живет, умирают и уходят туда. У всех будут крылья. Мы все будем летать. Все будем наполнены огнем и силой. Мы больше не останемся червями».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 Синие, вьющиеся вокруг, ждущие тебя, зовущие уйти с собой. Но почему бы и нет? Ты видел их, папа, ты знаешь, что это значит. Преображение из грязи в богов. Рик вышел из кухни. В гостиной встревоженные и любопытные замерли обе сестры. Миссис Эверетт стояла безучастно, с каменным лицом и унылыми глазами за стеклами очков в металлической праве.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 Пушистая, маленькая, ползающая гусеница. «Но ты мне нужна!» «Ты не можешь мною владеть! Я не желаю терять на все это время!» «У тебя в голове более возвышенные мысли, да?» Сказал Рик. «Разумеется!» «Извини, Рик, вспомни, Кара, ты тоже хочешь летать, я знаю!» «Но в свое время!» «А почему не сейчас? Зачем ждать? Ты боишься?»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 «Резьба? Посмотри, какая резьба! Не правда ли он прекрасен?» «Это что?» — спросил Рик. «Это мой кокон», — просто сказала Сильвия. Она опустилась на ближайший тюк и, счастливо улыбаясь, положила голову на полированный дубовый гроб. Рик схватил ее за руку и поставил на ноги. «Ты не должна сидеть у этого гроба в подвале с...» Он замолчал. «В чем дело?»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 «Рик, принеси воды и пластырь, как можно быстрее, я должна остановить кровотечение». А «Сверху?» Он неуверенно повернулся. «Послушай, рана не такая уж страшная, почему бы тебе...» «Торопись, Рик, пожалуйста, торопись!» Сбитый с толку, он двинулся к лестнице, ощущая ужас, охвативший Сильвию. «Нет, слишком поздно», — сказала она.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 песчинки в холодный туман, повисший над дорожкой между черными розами. Он долго сидел, прислушиваясь и наблюдая. За кедрами на фоне неба неясно вырисовывался дом. По шоссе внизу в основания склона проскользнуло несколько машин и никаких других звуков. Впереди угадывались расплющенные контуры фарфорового желоба и трубы, по которой кровь стекала из холодильника в подвал. Таз был пуст и сух.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 Ответа не последовало. Вероятно, ее среди них не было. Паника охватила Рика. Они опять покидали его, уходя в свой собственный мир. Таз был отвергнут, они не заинтересовались. «Подождите!» Несколько белых теней задержались. Рик медленно приблизился к ним, страшаясь трепещущей громады. Если хотя бы один из них дотронулся до него...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 Раздался близкий голос, дрожащий, плывущий. «Рик, помоги мне вернуться!» «Где ты?» Он не мог определить, где она. «Что я могу сделать?» «Я не знаю, я не понимаю, что-то произошло неправильно. Они, наверное, подумали, что я уже хотела уйти, а я не хотела!» «Я знаю, это произошло случайно. Они ждали, кокон...»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 что это опасно», — донесся откуда-то голос Сильвии. Конфликт резко нарастал, и они не могли прийти к согласию. Рик неуверенно отступил на несколько шагов. «Говорят, что однажды уже попытались такое сделать. Связь между этим и твоим миром непостоянна. Перемещается слишком большое количество свободной энергии. Сила, которой мы здесь пользуемся, на самом деле не наша. Это единая энергия»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 Они должны взять ответственность на себя. Они это знают. Сильвия была в нерешительности. Рик, дорогой, пожалуйста, скажи, что мне делать? Возвращайся. Хорошо. Рик, если ты так считаешь, значит, так и надо. Да, так и надо, твердо повторил он. Скажи им, чтобы начинали сейчас же. Скажи... Оглушающий удар яркой вспышки раздался перед ним.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 — сказал он. «Ты никогда не должен уходить отсюда», — повторил Вальтер Эверетт. «Почему? Зачем ты сделал это? Ты ведь знаешь, что с ней случилось. Хочешь, чтобы то же самое произошло и с тобой? Я хочу ее возвратить». «Ты с ума сошел? Ты не можешь ее вернуть, она... она ушла. Ты видел ее?» Бетти внимательно следила за Риком. «Что... что там произошло? Они опять пришли?» Рик тяжело встал на ноги и вышел из гостиной. На кухню он вылил воду из стакана в раковину и налил себе спиртного. В дверях появилась Бетти Лу. «Чего ты хочешь?» — спросил Рик. «Я знаю, что-то произошло. Ты накормил их?» — она приблизилась к нему. «Ты пытался вернуть ее?» «Да». Бетти Лу нервно хихикнула. «Но ты не можешь! Она мертва! Ее тело сожжено! Я... Я видела!» Она наклонилась к Рику. Она была колдуньей, она получила то, что заслужила. Папа всегда говорил, что с ней случится что-нибудь плохое, и это произошло. «Она возвращается», — сказал Рик. «Нет, она не может вернуться. Она умерла, превратилась, как всегда говорила, из гусеницы в бабочку. Она, она бабочка». «Уходи», — сказал Рик. «Ты не можешь здесь мне приказывать». «Это мой дом, мы больше не потерпим твоего присутствия. Папа скажет тебе, он не желает, чтобы ты оставался, и я не хочу, и мама, и сестра». И вдруг все изменилось, как будто остановилась кинопленка. Бетти Лу застыла, приоткрыв рот, подняв руку с замершими на устах словами. В мгновение ока она превратилась в нечто безжизненное, как будто ее поместили под микроскоп между двумя предметными стеклами. Безмозглая насекомое, без речи и звука, ко всему безучастное и полое внутри. Не мертвая, а внезапно отброшенная к зародышевой неодушевленности. К в захваченную оболочку вливалась новая сила и естество. В нее вошла радуга жизни, жадно, подобно горячему флеиду, заполнившая каждую ее частичку. Девочка встрепенулась и застонала. Ее тело сильно дернулось и ударилось о стенку.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 Это была ее рука, которую он сжимал, теплая, полная и зрелая. Застывшие серые глаза, темно-русые волосы, полные груди. Все как в тот последний миг в подвале. «Дай посмотреть. Все хорошо, дорогая. С тобой все нормально. Тебе не о чем беспокоиться». Пореза не было, только стремительно темнело, стягивая тонкая белая полоска. «Рик, я побывала там. Они пришли и утащили меня. Рик...» «Я полностью вернулась». Он сильно прижал ее к себе. «Да. Это было так долго. Я провела там целую вечность. Бесконечно. Рик!» «Что?» Лицо Сильвии исказил страх. «Что-то не так. Все хорошо. Ты вернулась домой, и это самое главное. Но они использовали живую форму, не пустую оболочку. У них не хватило энергии, Рик, и они изменили его творение. Ошибка». Они же знали, что лучше не нарушать равновесие. Оно неустойчиво, и никто из них не может управлять. — Перестань, перестань так говорить, ни о чем не жалей. — Мы не можем ее восстановить. Мы вызвали движение, волны начали распространяться. Равновесие, установленное им, нарушилось. — Пошли, дорогая, пошли. Лучше посидим с твоей семьей в гостиной. Ты почувствуешь себя лучше. Попытайся пройти в себя после того, что произошло.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 Тело, руки и ноги начали увеличиваться в размерах, черты лица быстро менялись. Изменилось все. Одежда, цвет волос, глаз, кожи, Восковая бледность исчезла. Прижимая пальцы к губам, она молчала, всматриваясь в Рика. Затем моргнула, ее глаза уставились на него. «Ох!» — выдавила она. Губы неуверенно задвигались, произнеся тихий, неровный, похожий на слабое эхо звук.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 раздался ее голос. Как зеркальное отражение с кресла подала голос третья фигура. Вскоре все они повторяли эту фразу. Четыре поднятых пальца и двигающиеся в унисон губы. Мой палец, Рик, я порезалась. Бессмысленное повторение, мимикрия в словах и движениях. Сидящие фигуры до мельчайших деталей похожие друг на друга. Снова и снова повторяли они друг за другом эти слова.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 Его окружили горячие пряные запахи готовящегося окорока и черного кофе, успокаивающий вид человеческой еды. В углу гремел музыкальный автомат. «Что закажете?» — спросила бойкая белокурая официантка с заткнутым за ухо карандашом и собранными в тугой узел волосами. «Похоже, вы с похмелья, мистер». Рик заказал кофе и овощный суп.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 «Спасибо, приятель. Жарко тут было стоять». «Далеко едешь?» — спросил Рик. «Аж до Чикаго», — сказал парень. «Разумеется, я не думаю, что вы доставите меня туда, но даже если немного подвезете, я буду благодарен». «А куда направляетесь сами?» «Да куда угодно», — сказал Рик. «Я отвезу тебя в Чикаго». «Двести миль!» «Прекрасно», — сказал Рик. Он перестроился в левый ряд и увеличил скорость. «Если ты захочешь в Нью-Йорк, я отвезу тебя и туда». «А с вами все в порядке?» Парень в беспокойстве отодвинулся от него. «Я, конечно, благодарен, что вы посадили меня, но...» «Я имею в виду, что не хотел бы, чтобы вы из-за меня маршрут изменяли». Рик сосредоточился на дороге, и его руки плотно сжали руль. «Я еду быстро, не торможу и не останавливаюсь».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 идущие на охоту и сбор фруктов, мелющие муку, выделывающие шкуры животных, зажигающие костры, ткущие одежду и тщательно затачивающие острые, как бритва, ножи. А в Китае он бессмысленно усмехнулся. «Там она тоже будет выглядеть странно. В строгом кителе с высоким воротником, почти монашеском одеянии молодых партийных кадров, парад, марширующий по главным улицам Пекина». Ряд за рядом, длинноногие, полногрудые девицы с тяжелыми русскими винтовками. Несущие лопаты, кирки, заступы, колонны солдат в обмотках. Рик свернул с шоссе на боковую дорогу. Через секунду он уже был на обратном пути, двигаясь медленно и вяло по дороге, которой он приехал. На перекрестке к его машине, останавливая движение, пробирался дорожный полицейский. Рик сидел, держа руки на руле и оцепенело ожидая.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 «Я никогда больше их не позову!» Он поднялся по лестнице. Он открыл двери и вошел в квартиру. За окном сияло послеполуденное темно-голубое небо. Крыши ближайших домов сверкали белизной на солнце. Все тело болело. Рик неуклюже добрался до ванной комнаты. Она казалась чужой и незнакомой. Он наполнил раковину горячей водой, засучил рукава и умыл лицо и руки. На мгновение он взглянул в зеркало,